Глава восемьдесят Сейчас. В последнее время Артур много думал над словами Грайма про предназначение. Он вспоминал свою минувшую жизнь и понимал, что прожил ее, судя по всему, неправильно. Хуже этого осознания было лишь то, что он и не знал, как правильно и даже после всех слов, произнесенных зародышем черной дыры, понимания не прибавилось. Месть — это, конечно же, не то, чем стоило бы жить. Но что тогда? Что движет людьми в той или иной ситуации? Оказалось, что, отказавшись от своей концепции существования, Артур вообще мало себе представляет, что такое жизнь. Разговоры с Граймом все больше повергали его в отчаяние. Пустота сущности бытия, занявшая пространство, где ютилась месть, причиняла невыносимую боль. У него отняли цель, и нужно было искать другую, совершенно на эту не похожую. Однако с момента прилета на станцию Артур почти знал, чем на самом деле хочет заняться. Он будет просить Грайма, чтобы тот сделал его исследователем внешних миров. Он будет бороздить большой космос от одной вселенной к другой, пытаясь найти себя. Спроси его, зачем ему это, он вряд ли сумел бы внятно ответить. Понимание придет значительно позже, а пока он ясно увидел путь путь, на котором он сможет отыскать свое предназначение. Если бы в этот момент Алиса вдруг заглянула бы в голову Картуру, то ужаснулась бы. Юноша оказался настолько точен в своих желаниях, что девушка вполне смогла бы увидеть ужасное грядущее, как раскрытую книгу. Но этого не случилось и осталось скрытым на долгие и долгие годы. Алиса и Артур почти не общались, нужды в этом никакой не было, да и объединял их, по сути, только Граем, так им казалось. Но на деле было нечто еще, неподвластное пониманию обоих. Они были скреплены чем-то невидимым и неосязаемым, но прочным, словно вечность.